По скроптом. Становление серии Охотник на вампиров D произошло из-за моей величайшей любви к фильмов. Дикий фронтир, по которому бродит Ди, не является Трансильванией, это скорее великие равнины американских вестернов. Шерифы из моих вестернов являются юристами, здания связаны поднятыми мощёными тротуарами, жители городов носят на бёдрах мечи вместо пушек. Тем не менее, нет замка Дракула на великих равнинах, а Охотник на вампиров D является прямым потомком фильмов ужасов Hammer Films. Так европейские замки, городки и деревни, показанные в этих фильмах, были включены в фон серии АДИ. Я не собирался делать историю Ди сказкой ужасов из будущего, хотя по своей сути история это от ужасов недалека, но в то время хоррор не являлся видом продукта, привлекающим читателей. Целевая аудитория библиотечной линейки Асахи Санорама являлись подростки. Молодость обладает инстинктивной способностью уклоняться от страха, порождаемого хоррором, В то же время она разочарована будущим и технологиями его сопровождающими. Единственная область литературы, включающая в себя это фантастика. Таким вот образом охотник на вампиров Ди стал ребёнком метиса махора и научной фантастики, так же как и его главный герой Полукровкой. Характер Ди явился компиляцией всех вещей, считающихся добродетелью в человеке. Он молчалив и силён, пораним за холодной внешностью, красив и высок, плюс хорошо смотрится в чёрном. Однако при дальнейшем знакомстве он совсем не похож на человека, который стал бы отличной компанией, не так ли? Обеспокоенный тогдашней модой, я решил снабдить его двубортным длинным пальто с высокими сапогами и перчатками. Я никогда не собирался давать ему плащ, а обладать ли вампирской кровью в чёрном плаще, это было бы слишком просто. Это слишком предсказуемо, поэтому я должен был одеть его в пальто, хотя в этом отношении он похож на великолепного героя одной из других моих серий, Сетсура Аки Макайтоши. Лишённый длинного меча, широкополой шляпы путешественника и коня-киборга, человек-искатель, вооружённый таинственным оружием, титановой проволокой, которая может резать сталь, безусловно, обладает такой же сверхчеловеческой кровью, текущей в его жилах, как и Ди. Однако, как известно читателям, Ди не может быть упомянут без сразу приходящего на ум черного плаща. Это из-за силы кисти Йошитаки Амана. Пальто в тексте было навсегда изменено одной из иллюстраций господина Амана. Сила картин невероятна. Кстати, самой точной иллюстрацией господина Амана стала обложка к четвёртой книге «Повесть о мёртвом городе». Благодаря фильму «Сумерки», ставшему хитом, версия с живыми актёрами «Охотника на вампиров Ди», создание которой в течение некоторого времени было приостановлено, кажется, начало продвигаться к реализации. Как создателя серии, моё любопытство к этому безгранично. Как Ди поразит читателей, когда предстанет перед ними как настоящий актёр, и как эти читатели примут его? Рыцарь с двумя тенями это повествование, которое родилось от простого предположения: а что если бы было два таких Джи? Я надеюсь, что вы целиком и полностью наслаждались тем. Хитоёки Кикути, 23 мая 2009 года, наблюдая за графом Дракулой, читал адреналин.